Глава шестая. «Дикари и принцессы». На переменах третий этаж школы, где обитает началка, превращается в автодром, иподром, аэропорт, стадион, цирк и труднопроходимую трассу Париж-Дакар. Неподготовленному человеку крайне сложно лавировать среди бегающих, прыгающих, кувыркающихся маленьких людей. Нужно быть очень внимательным, чтобы случайно не наступить на только что склеенный самолет, готовящийся к запуску, чтобы не наткнуться на репетирующую группу акробатов-высотников и не вклиниться в стройную шеренгу, идущих на завтрак. А если ко всему перечисленному прибавить зашкаливающие звуковые децибелы, то вполне реально представить себе прекрасную, бурлящую жизнь школы. «Екатерина Михайловна, вы видели?» – закричал Ленька Старостин. Он несся по коридору. «Скорее, скорее, бежим!» Ленька был первым учеником в классе по математике. Быстрее всех решал задачки, хорошо считал в уме, играл в шахматы и не любил физкультуру. А еще он мечтал изобрести машину времени. «Куда бежим, Лёня? остановила его Катя. «Помоги мне, пожалуйста, тетради донести». «Сейчас начнется шоу «Дикарей!», — объяснил мальчик, забирая у Кати пачку тетрадей. «Дикарей?» — удивилась Катя. «Да!» — выпалил Ленька. «Пойдемте скорее!» Войдя в кабинет, Катя увидела, что сложенные на диванчике подушки вдруг ожили и пришли в движение, а из-под них торчат цветные ленточки, резиночки, длинные хвосты волос. «Девочки!» — воскликнула Катя. «Что вы делаете? Вы же принцессы!» Из-под подушки выглянула растрепанная, раскрасневшаяся Яся. «Екатерина Михайловна, у нас игра! Мы не принцессы, мы дикари! Хотите с нами?» «Спасибо! Я бы с удовольствием!» – замялась Катя. «Но сейчас будет звонок, а после урока мы с вами пойдем на кулинарный мастер-класс». В школе было небольшое помещение, предназначенное для трудовых мастерских. Там стояла плита с вытяжкой, холодильник, висели полки со всем необходимым. Катя Ершова прекрасно готовила и решила, что детям будет полезно поучиться кулинарному искусству. Сегодня темой занятия стали оладьи на кефире, посыпанные корицей, сахарной пудрой и политые сгущенным молоком чадили и чудили вовсю. Дети были крайне воодушевлены и возбуждены. «Екатерина Михайловна, дайте мне», – требовал Дима, «дайте мне этот половник, я сам буду выливать тесто на сковородку». «Да я осторожно, не переживайте!» Сейчас Дима отозвалась Катя. «Вот неугомонные!» – подумала она про себя. «Екатерина Михайловна», – позвала Наташа, «ничего, что я маленького роста, я дотянусь до плиты». «Или мне табуретку подставить?» Спросила она, радостно улыбаясь, без беззубым ртом. «Туся, зуб в миску с тестом не урони!» Предупредила ее Яся. «А больше выпадать нечему», Доверительно сообщила Наташа. «Жду, когда вырастут, А то мне шепелявить надоело». «Екатерина Михайловна!» Крикнул Даня. «Куда разбивать яйца?» «В эту тарелку!» «Я умею, не волнуйтесь!» Мне мама показывала, «Я сейчас как проткну яйцо ножом!» Он округлил глаза. «Куда лить кефир?» – вопрошал Ленька. «Всю бутылку дайте я вылью. Я лучше всех всегда лью». «А это что такое, Екатерина Михайловна?» – подала голос тихая Лена. «Пакетик из под сахарной пудры. Только он пустой». «Так, кто слопал всю пудру?» Она грозно обвела ребят глазами. «Я», – призналась Яся, – «не выдержала». «Но у нас ведь еще сгущенка есть», – напомнила она. «Это тоже очень сладко и вкусно!» «Ребята, а давайте угостим оладушками учителей на нашем этаже», – предложила Катя. «Прекрасная идея», – согласилась Наташа. «Только сначала попробуем сами, и я сомневаюсь, что что-то останется», – засмеялась она. «Мы еще напечем!» – Я сняла фартук. «Конечно, Екатерина Михайловна, первая порция уже готова. Давайте отнесем оладьи учителям. Кто пойдет?» «Все вместе пойдем. Только сначала поедим!» – взмолился Ленька, запихивая в рот оладушек. «Вкусно!» – пробормотал он и облизнулся. «Ох, как вкусно! Екатерина Михайловна, попробуйте!» «Спасибо!» Катя улыбнулась и взяла тарелку. «Налетай!» – издала клич Яся, посмотрев на уминающего оладьи Леньку. Через несколько минут Катя Ершова растерянно воскликнула. «Чем же мы угощать учителей будем? Все съели!» «Заправляй новую миску, Ленька!» – скомандовала Яся, облизывая пальцы и снова надела фартук. «Не волнуйтесь, Екатерина Михайловна, мы сейчас быстренько еще партию с печем. Вы не устали?» Спросила она учительницу. Нет, я в порядке, бодро ответила Катя. А сгущенка вкусная? Неожиданно спросила она. Дайте-ка и мне попробовать. Берите, Екатерина Михайловна, сказала Ленька, я уже поел, теперь пойду задачи решать. У меня сегодня вечером еще шахматы, и нужно все успеть. Кружок любителей шахмат, куда ходил Ленька, находился неподалеку от школы в старом здании. Когда-то там был клуб, где занимались бальными танцами. Теперь танцоры перебрались в другое место, а оставшиеся пустовать помещения стали использовать под шахматный кружок для детей и взрослых. Раз в три месяца устраивались турниры, на которых собирались истинные любители шахмат, к коим себя причисляла Ленька Старостин. Как раз сейчас он активно готовился к сеансу одновременной игры, который должен был состояться через пару недель. Занимался Ленька со стареньким преподавателем математики Аркадием Моисеевичем Граниным. Аркадий Моисеевич Леньку очень любил и в шутку называл юным эйлером. Был такой великий математик за острый ум и способность нестандартно решать сложные тактические задачи на шахматной доске. Вот и сегодня Ленька торопился на урок к Аркадию Моисеевичу. До турнира оставалось не так много времени, а подготовка предстояла еще большая. «Ленька!» – остановил друга Дима Думцев. «Не забудь пригласить нас. Интересно же!» «Ладно, так и быть, позову. Екатерина Михайловна, а вы придете?» – вдруг спросил он. «Конечно!» – быстро согласилась Катя. «Обязательно!» «Договорились!» – расплылся в улыбке Ленька и быстрым шагом вышел из мастерской.